Глава шестая. Заключенные на небесах. Людовик IX все еще находился в Яфе, когда в Палестину прибыла весть о смерти Бланки Кастильской. Едва легат узнал эту печальную новость, он взял с собой Жофруада Балье, монаха-доминиканца и исповедника короля Жофруада Сержина, и отправился к королю. Прибыв к нему... Легат испросил частные беседы в присутствии двоих рыцарей. Король, заметив серьезный вид Легата, испугался, что новости будут печальными, провел посетителей в свою часовню, прилегавшую к его комнате, и велел до десержину запереть засовы покоев. Сев перед алтарем, Легат начал беседу издалека, потому что знал, что король очень любил свою матушку. Он мудро напомнил королю великие дела, которыми он был обязан милости Господа с самого детства. И среди прочих милостей он упомянул о том, что Господь послал ему великую мать, которая воспитала его в христианском духе, всегда была ему поддержкой, руководила и направляла с верностью и мудростью дела его королевства. Затем Легату молк на минуту и, тяжело вздохнув, сообщил Людовику IX о смерти королевы Бланки. Король вдруг громко вскрикнул и залился слезами. Затем он опустился на колени перед алтарем и, сложив дрожащие руки, плача, произнес так тихо, что трое сидевших возле него людей едва могли расслышать его слова. «Благодарю тебя, Господи Боже мой, что по своей доброте ты столь долго поддерживал мою дорогую матушку. И вот теперь тебе было угодно забрать ее к себе». И истинно, Господи, я любил ее превыше всех прочих смертных созданий, и она этого заслуживала. Но поскольку такова Твоя воля, да будет благословенно имя Твое в веках. Аминь. После король попросил оставить его одного в часовне. Легаты-рыцари вышли. Два дня с королем невозможно было разговаривать, настолько велико было его горе. наконец озабоченные состоянием короля рыцари попросили жана жуанвеля побеседовать с ним король был один когда жуанвель вошел к нему завидев своего друга король протянул к нему руки с грустью произнеся ах сешаль я потерял свою матушку жуанвель подавил в себе стремление посочувствовать монарху и произнес стараясь чтобы голос звучал твердо сир Это меня не удивляет, ибо она должна была умереть. Но я поражен, что вы, человек мудрый, выказываете столь великую скорбь. Разве вы не знаете, что какая бы печаль ни была на сердце у человека, ничего не должно выражаться на лице, ибо тот, кто так поступает, доставляет радость врагам и огорчение друзьям? Людовик IX на мгновение застыл, вглядываясь в лицо жана. словно только что увидел его. «Да», — промолвил он наконец, — «да, вы правы, друг мой. Я справлюсь с горем. Матушка моя была мне опорой, поддержкой. Слава богу, я был счастлив иметь такую мать». С этого момента король вернулся к обычной своей жизни, и понемногу горе его прошло. Совсем иным был разговор Жуанвеля с королевой Маргаритой. Ее дама призвала жана чтобы он поговорил с королевой, которая тоже скорбела. Когда он вошел, королева Маргарита плакала безутешно, словно потеряла родное дитя, а не свекровь, с которой у нее всегда были столкновения. Жуанвиль холодно взглянул на нее. «Правду, — говорят, — сказал он, — нельзя верить женщинам. Ведь покойная была человеком, которого вы ненавидели больше всех. А теперь лицемерно скорбите о ней». Королева, которая опять была беременна, не упрекнула Жуанвиле в резкости, а, напротив, объяснила, что плачет не по королеве, а из-за короля, который так скорбит, и из-за дочери Изабеллы, которая осталась во Франции под присмотром мужчин. Жуанвиль утешил ее, сказав, что король успокоился, и посоветовал ей подумать лучше о себе и своих детях, которые оказались совершенно без присмотра родителей, погруженных в переживания. Тихий шум прибоя и легкий ветерок с моря ласкали слух. Изредка был слышен визг детей, убегающих от волн. Пакита, Николя, Мари и принц Филипп играли в салки с водой под присмотром Катрин и Маргарита де Бамон. Николета сидела в тени от скалы и вышивала покров для церкви святого Ильи. Донна Анна и граф Даламарш прогуливались вдоль берега, лишь изредка перебрасываясь отдельными фразами. Был вечер. Ждали приезда короля и его рыцарей. Говорили, что Людовику удалось выкупить еще 300 пленников Каира. Донна Анна была без манишки. Волосы были заплетены в две тугие косы, не спадавшие из-под головного украшения, в которые были вставлены драгоценные камни. Ее котта и легкое сюрко были светлыми и расшиты серебристым узором, который лишь изредка мерцал в вечерних лучах солнца. графдала марш бодро шагал рядом с нею его седые усы и длинные седые волосы придавали ему облик опытного пожилого но еще полного сил воина донна иногда опиралась на его руку когда ее башмачки увязали в песке зависть усмотрела она на босых детей граф уловил ее взгляд и ухмыльнулся донна вас ничто не может изменить время над вами не властно Вы все так же юны и свежий, как и восемь лет тому назад, когда я вас видел в гостях у герцога бургунского Испытания не смогли сломить ваш удивительно светлый взгляд на жизнь. Вы мне кажетесь вечным ребенком, который поступает, не задумываясь, как велит ему сердце. Увы, улыбнулась Донна. В ее светлых глазах граф уловил тоску. Я все та же девочка, что и раньше. И с удовольствием бы прошлась по песку босиком. подоткнув юбки. но «Ну, вы видите, я не всегда поступаю так, как велит мне сердце». «Бедное дитя!» Деламарш посмотрел на Анну сочувствием. «Вы грустите». «Да», — призналась Анна. «Я со страхом думаю о своем возвращении в Италию, в постылый дом. Я так привыкла к постоянному походу, все время быть среди знакомых и друзей. Видеть короля, вас, рыцарей. Я столько пережила в этом страшном плену. Голос ее дрогнул, и она замолчала. «До конца моих дней», — прошептала она, — «до последнего вздоха буду слышать я предсмертные крики гибнущих в руках сарацин-рыцарей. и Их взгляды, полные мольбы, будут преследовать меня повсюду. Если бы султан не спас меня, я бы умерла». Донна подняла взгляд на море. Солнце медленно погружало свое красное тело в волны Средиземного моря. Анна вспомнила капли крови, упавшие на поднос. «Смотрите!» — она задрала край рукава и показала Деламаршу небольшой шрам. «Я сестра Туран-Шейха». «Не может быть!» — Деламарш, не веря своим глазам, взял ее руку. «Он отважился на такое? Но почему он ничего не сказал о вас королю?» Почему не захотел вернуть христианам?» «Понимаю», — продолжил Даламарш мгновение спустя. «Конечно, понимаю. Не один лишь герцог Бургундский стал пленником вашей красоты, Донна Анна Висконти Десте». Донна Анна лишь улыбнулась. «А знаете, — оживляясь, вспомнила она, — ведь я видела вас у султана». «Да?» — изумился Даламарш. «Да». Вы разговаривали с ним, а я стояла за дверью. Султан иногда просил меня приходить чуть раньше и ждать, когда закончится совещание. После мы шли с ним в сад. Султан много рассказал мне граф, даже то, как ему помогли сбежать из нашего лагеря. Я очень многое узнала и посмотрела на эту войну его глазами. Он вел ее так же благородно, как и король, если войну вообще можно назвать благородным делом». Донна испытующе посмотрела на графа. «Война всегда была и будет для человека событием, лишённым смысла, даже если её цели благородны», — сухо отозвался граф. Дневной свет стал меркнуть, солнце наполовину ушло под воду. Пакита подбежал к Донне и поцеловал её руку. Анна с улыбкой смотрела на мальчика. Несмотря на то, что многие в его возрасте уже считали себя юношами, Пакита оставался настоящим ребенком, непосредственным и легким в общении. Донна полюбила его еще больше после своего возвращения домой. Когда Пакита увидел ее впервые, он застыл на мгновение вместе с остальными, но вперед других понял, что это не призрак, и бросился к ней с криком «Мама!». Катрин рассказала Донне, как горевал мальчик, потеряв надежду на встречу с ней, как молился за нее перед сном. как кутался в ее вещи. Теперь он не отходил от нее ни на шаг, почти лишая Николетту и Мари возможности поухаживать за Донной. Никто, кроме него, не мог подавать ей шкатулку с украшениями, веера, перчатки, воду, книги, письма. Всем этим владел только Пакита. Донна с улыбкой позволяла ему шалости, потому что Пакита спасал ее от тоски и душевного одиночества. которые овладели ею сразу после того, как прошла первая радость от встречи с друзьями. Я боялась признаться самой себе, что постоянно думаю о герцоге Бургундском, но это было так. Едва закончились мои злоключения, я стала вспоминать наш поход, Герцог явился передо мной во всем блеске своей доброты и щедрости. Его песни зазвучали в моей душе, и как же горько было осознавать, что его голос умолк навсегда. А соврала ли я, когда сказала умирающему герцогу, что люблю его? Этот вопрос мучил меня уже давно, но я гнала его от себя. Легче было полагать, что я обманула его, чем понять, что все это время я обманывала себя». «Смерть унесла от меня милого друга. Только сейчас я осознала, сколько значила для меня его поддержка, забота, охрана. Добрый Даламарш, несмотря на свое усердие, не мог дать столько тепла, сколько давал Гийом. Почему? Почему я не понимала этого раньше? Почему не ценила его?» «Вы хотите рассказать королю о вашей жизни у султана?» нарушил молчание граф Даламарш, когда Пакита, оставив в руке у Донны Анны красивую ракушку, унёсся прочь. «Да», — ответила Донна, — «мне нечего скрывать, и потом королю будет интересно узнать о последнем рыцаре, ведь мы не раз с ним беседовали о нём». «Я оставлю вас», — поклонившись, сказал Деламарш. «Я должен встретить короля». «Конечно», — рассеянно ответила Анна, находясь ещё в своих воспоминаниях. «Идите, граф!» Попрощавшись с ним, она подошла к Николетте, которая вышивала покров золотыми нитями, горевшими в последних лучах тающего солнца. Девушка подняла на нее печальный взгляд. «Николетте!» Донна ласково коснулась плеча девушки. «О чем ты думаешь?» «О том, что король освободил еще 300 человек Донна, а фамилии Винченца среди них нет». «Винченце!» Анна вздохнула, вспомнив несчастного своего оруженосца, которого целовала во дворике дворца Бейбарса. «Николетта, боюсь, что из дворца Бейбарса спаслась только я». «Я знаю, Донна, Анна, в этом мире все так грустно». «Нет, милая, нет!» Прогнав собственную печаль, убирая из рук Николетты полотно и поднимая ее, говорила Донна. Это жизнь самое прекрасное, что нам дано от Бога. Это частичка вечности, в которой мы оставляем свой след. Этот мир жесток, госпожа. Посмотри, Донна начертила носком ботинка черту на песке. Набежавшая волна тут же сравняла поверхность. След от грубости и жестокости может стереть только любовь, которая, как море, огромна и всесильна. Я видела жестокость Но любовь к друзьям и родным помогает мне забыть о ней. И я снова начинаю верить, что в человеке, помимо черных стремлений, есть добро. Ты знаешь, Николетта, тебе тоже сильно досталось в этом походе. Но я верю, ты полюбишь и найдешь свое счастье, и забудешь о грубости, некогда оставившей след в твоей душе». Девушка прижалась к Донне, и та обняла ее. «Анна!» Маргарита Дабамон помахала ей издалека. «Пойдемте, мы уже готовы». Дети обувались, возбужденно беседуя облове ракушек за вечер. Анна помогла Николете собрать корзинку для вышивания и пошла вместе с ней к ожидавшим их Катрин и Маргарите. Принц Филипп и Николя, которые уже считали себя взрослыми, делали вид, что для них сбор ракушек всего лишь забава. Однако принц всю дорогу до дворца спорил с Пакита, чья ракушка красивее. Проводив принца и Маргариту де Бомон, они свернули на свою улицу. Возле ограды их дома, где начинался сад и огород с цветником, стояли два рыцаря. Один из них, без сомнения, был Вильям Уилфрид, одетый в гербовые одежды, которые ему теперь так шли. А его спутник, одетый очень скромно, был Худ. и Вильям то и дело похлопывал его по плечу, чтобы приободрить. Донна Анна всматривалась издалека в лицо гостя, пытаясь узнать его, когда позади нее послышался крик Николетты и падение ее корзинки для вышивания. Нитки и клубочки, бисер и жемчуга разлетелись по улице. Анна повернулась, когда Николетта уже бежала мимо нее к дому, и едва только рыцарь заметил приближающуюся девушку, он бросился ей навстречу. Они встретились посередине улицы и принялись обниматься, целоваться, словно вокруг них не было никого. Не оставалось никаких сомнений. То был Винченцо Доре. Николетта плакала, выкрикивая его имя, словно провозглашая его отныне живым. Винченцо прижимал ее к себе, целовал ее руки, волосы, голову. Они, словно два безумца, гладили лица друг друга. чтобы убедиться, что не ошиблись. Наконец Винченцо увидел Донну, которая подходила ближе, пока дети подбирали рассыпанные Николеттой жемчужины. Винченцо отпустил Николетту, и она отступила. Приблизившись к Донне, заливаясь слезами, он опустился на колени и поклонился ей в ноги, поцеловав ее подол. Донна тоже плакала. «Винченцо, как же я рада видеть тебя живым! произнесла она, протягивая ему руки, чтобы поднять. Венченца принялся целовать ей руки. «Донна Анна, отныне я ваш раб, ваш слуга. Вы спасли мне жизнь. Вы спасли Николетту. Вы спасли нас». «Довольно, юноша, довольно», — добродушно прогудел Вильям, поднимая Венченца. «Вы уже довели до слез двух дам. Дайте всем время прийти в себя». Венченца кормили по очереди, каждый пытался заставить его съесть что-нибудь еще. Потомом с Вильямом нагрели чан горячей воды, и из ванной комнаты долго слышался смех мужчин и плеск воды. Дамы сидели в гостиной и прятали улыбки, прислушиваясь к разговорам Венченца и Вильяма. «Но как же так?» — спросила Николетта, вдруг отвлекаясь от своих раздумий. Катрин и Анна повернулись к ней. «О чем ты, дорогая?» – спросила Анна, отбрасывая одну из своих тяжелых коз за плечо. «Почему же его имени не было в списках пленников?» «Потому что мы искали фамилию Даре, а надо было искать Дэсте», – ответила Анна. Она взяла кувшин с вином и начала разливать его покупкам. Ей было тяжело вспоминать о пытках крестоносцев, и она никогда не рассказывала о своей попытке спасти жизнь Венченца. Теперь же она рассказала Катрин и Николетте о гибели Селира Анвуае и о том, как ее пытали, заставляя наблюдать за казнью рыцарей. Катрин смотрела на свою подругу и не узнавала ее. В глазах Донны была тоска и боль настолько всеобъемлющие, какие только бывают на лицах святых мучеников. Она стала свидетельницей того, до какой степени может дойти людская жестокость, безрассудная бессмысленная Жестокость ради получения болезненного удовольствия, Извращенное торжество над поверженным врагом. Вильям и Винченцо вошли в комнату, услышав голос Донны, дрожащий и взволнованный, и остановились. Донна не замечала их и рассказывала все так, как было, как ей было плохо, как страшно, как хотелось умереть, чтобы ничего этого не видеть. Они смотрели на меня так, «Словно я могла спасти их. Но Господь свидетель, я не могла, не могла!» Донна закрыла лицо руками и заплакала. Вильям схватил ее и прижал к себе. «Все, все!» — успокаивал он ее. «Ты была для них утешением. Ты была свидетелем их страданий. Это лучше, чем если бы они бесславно погибли». «Это мученики», — подтвердил Винченце. «Такова была воля Божья». «Тогда, в том дворике, во дворце Мамлюков, Бога не было, Винченца», — холодно произнесла Донна. «Бога не было. Мне легче полагать так, чем знать, что он это допустил». «Его сын страдал за нас, Донна, и он видел это», — возразил Винченца. Донна промолчала. Вильям, не выпуская ее из объятий, взял бокал вина и подал ей. Николетта раздала бокалы остальным. За то, что мы преодолели эти испытания. Каждый из нас нес свой крест, но мы все справились с ношей. Николетта, Винченца, Катрин и Вильям Уилфрид, донна Анна соединили свои кубки. Когда Людовик IX вернулся из плена в Акру, Он велел починить башни и укрепить окружавшую город стену. Помимо фортификационных сооружений города, были построены и отремонтированы соседние замки и поселения. Все строительство велось на собственные средства короля, и он лично принимал участие в работе. Носил камни и землю, чтобы подать пример другим. Теперь Акра была укреплена и защищена со всех сторон. Соседний султанат, прослышав о восстании мамлюков, поспешил наладить отношения с Людовиком IX, посвятив короля в планы завоевания Египта. Король не спешил заключать союза с султаном, считая себя связанным договором с Бейбарсом. Египтяне прослышали об опасности, которой им грозил союз французского короля и султана Алеппо. Стараясь задобрить короля, они выпустили 30 рыцарей ордена госпитальеров, среди которых находился их магистр Гийом де Шатанеф, а также по требованию короля отдали ему головы христиан, выставленных на стенах Каира, привезя их в 34 мешках. Когда пленники возвращались из Каира, на них было больно смотреть. отощавший Венченцо Доре по сравнению с ними выглядел богатырем. Многие встречавшие плакали от сострадания. глядя на измученных пытками, болезнями, голодом и страхом несчастных людей. Но эти люди, возвращаясь, открыто и без стыда смотрели в глаза своим близким, в то время как тысячи крестоносцев, испугавшиеся гибели на поле боя или истязаний, которыми им грозили сарацины, меняли веру и не возвращались под знамена христиан из-за страха остаться отступниками до конца дней своих и навлечь позор на своих детей. Если бы у Людовика IX была армия, он мог бы объединиться с кем-нибудь из восточных правителей и исправить неудачи крестового похода. Но Восток представлял ему небольшое число воинов, на которых было опасно полагаться, а Запад не торопился оказывать ему помощь. Альфонс Пуатьерский не стремился возвращаться, он занимался своими владениями на юге Франции. Карл Анжуйский управлял королевством. и пытался сохранить в своей власти Неаполь и Сицилию, где вспыхивали народные восстания. Папа Иннокентий IV пытался помочь Льдовику, побуждая рыцарей, принявших крест в Германии, Норвегии, Англии, выполнить свой обет, но безрезультатно. Многие англичане, правда, стали крестоносцами, в том числе и сам король, но он же и помешал им поехать в Палестину, не желая, чтобы они служили его главному врагу. королю Франции. Венецианские, генуэзские и пизанские купцы, торговавшие с арабами, были недовольны затянувшимся крестовым походом. Они задерживали, грабили, а иногда и топили французские суда. Людовик IX, не ожидая более ничего ни от Франции, ни от других европейских государств, начал собирать ополчения в море, Романии и на острове Кипр. Эти ополчения стоили очень дорого А воины были непостоянны и скорее хотели приключений, чем подвигов. Они легко переходили на сторону мусульман, преданность их постоянно подвергалась сомнению. С другой стороны, рыцари, которых Людовик освободил из неволи, были в крайне бедственном положении и порой не имели средств на пропитание. За свою службу запрашивали дорого, и королевской казны не хватало на их жалование. Только немногие семьи оставались на плаву. Остальные или просили помощи у родственников, у короля, или же возвращались во Францию. Людовик не мог собрать под своими знаменами более 600-700 рыцарей. С таким малым войском он не решался на значительную экспедицию, потому что время славы и чудес, когда человек 300 рыцарей, соединившись под знаменем креста, обращали в бегство бесчисленной армии Каира, Дамаска и Масула, уже прошло. Настал день, когда в совместной казне Уилфридов и Десте начали заканчиваться средства, и Катрин Уилфрид, которая вела журнал расходов, забила тревогу. Посовещавшись, друзья решили, что единственным выходом будет продать через посредников дом Анны в Неаполе. Вильям Уилфрид посоветовал Анне сперва поговорить с королем. Донна долго отказывалась, ее гордость не позволяла просить помощи у короля. Да к тому же она понимала, что Людовику сейчас не хватает средств даже на рыцари, не говоря уже о содержании иностранки, от которой на протяжении всего похода у него были только неприятности. Но Вильям настаивал, и Анна уступила. К королю они пришли во время часов приема, которые Людовик специально учредил для общения со своими подданными. Когда Анна попросила доложить о себе, король велел тут же провести ее в залу, и пожурил за то, что она не пришла к нему просто так. «Сир», — с поклоном отвечала Донна, — «я не смела отвлечь вас». «Донна, ко мне вы можете являться без доклада. Я хочу, чтобы вы знали, мы очень вас ценим. Не забывайте, что вы не раз спасали нам жизнь». «Вы преувеличиваете мои заслуги, Сир». Донна потупилась. Ей было так неловко поднимать финансовый вопрос, Но король уже заметил, что Донна смущена, и спросил, что ее тревожит. Краснее, Донна рассказала королю о том, что средства, которыми она располагала, подошли к концу. «Я ни в коем случае не смею просить вас о чем-то, кроме совета, Сир», чуть слышно ответила она. «Быть может, Ваше Величество найдет мне применение, я смогу оказаться вам полезной. Я могу работать в госпитале, ухаживать за ранеными». «Донна Анна!» — строго воскликнул король. И бедняжка вздрогнула. «Как вы можете просить меня о таком? Вы внесли внушительную сумму выкупа, ведь это ваше фамильное украшение мне отдал Уилфрид». «Да, сир, и я одобряю его решение», — чуть слышно произнесла Донна. «Как же вы можете подумать, что я не захочу помочь вам? Неужели вы так плохо меня знаете?» «О, сир, я не могу просить у вас помощи». ведь вы собираете сейчас новую армию, а от меня немного пользы. Я не рыцарь, чтобы сражаться. Я не смогу окупить ваше вложения». Король с улыбкой посмотрел на Донну Анну. Она стояла перед ним, потупившись, не смея поднять глаз, краснее и бледнее. Сейчас ему было сложно поверить, что эта женщина заставила лагерь взяться за строительство моста, что защищала пленника Расула, что стояла на эшафоте. и твердо заявляла о своей невиновности. Такая тихая, смиренная и удивительно светлая. Она каждым своим шагом удивляла его с самого первого дня их встречи, в тот день на Кипре, когда она появилась перед всеми, словно видение с того света. Вы, Донна, так громко защищали пленников и руководили обороной лагеря, а теперь стоите передо мной, словно нашкодившее дитя. А между тем... «Вы богаче многих в Акре, просто еще не знаете об этом». Людовик IX поднялся и подошел к Донне. «Анна, я должен был сказать вам об этом давно, но мне все никак не предоставлялся удобный случай. Я должен рассказать вам о своем последнем разговоре с герцогом Бургундским. Вы ведь герцогиня, Донна?» Анна пошатнулась. Вильям уилфред поспешил поддержать ее. «Я думала, я считала...» Слезы побежали по щекам. «Господь свидетель, сир! Я думала, вы обручили нас для успокоения герцога. Я и подумать не могла». И король поведал Донне, как герцог, умирая, попросил короля стать его душеприказчиком и передать все его движимое и недвижимое имущество Во владение донни Анне. Донна плакала, слушая короля. Слезы катились по ее щекам, подбородку, стекали на шею. «Ах, сир!» — прошептала она. «Я недостойна его любви. Он был слишком добр и щедр со мною. А я не ценила его, пока не потеряла». Король ласково закрыл ладонями мокрое от слез лицо Донны. «Донна!» — с грустью прошептал он. «Порой мы начинаем ценить людей, лишь потеряв их. Но свет их любви всегда будет с нами. Не вините себя ни в чем. Главное, он позаботился о вас и подарил вам возможность вернуться в Европу и жить безбедно». «Но я не собираюсь возвращаться в Европу, пока мессир Уилфрид и его супруга будут здесь. Ваше Величество, я не могу бросить своих друзей». Король с удивлением посмотрел на Анну. Она столько пережила на востоке, пройдя неведомые даже ему круги ада, но, в отличие от многих рыцарей, не торопилась покидать Святую Землю. В этот момент в залу вошел архиепископ Дебове, вернувшийся из Назарета, где он встречался с послами султана Алеппо. Дебове уехал в Назарет задолго до возвращения Анны в Акру и не знал ничего о ее спасении. Когда он вошел, король прикрывал своими ладонями лицо Донны. Она стояла спиной к Дебове. Вильям Уилфрид прохаживался возле окна. Остальные из присутствовавших, всего пять или шесть человек, были рассредоточены по зале. Архиепископ вошел. И еще задолго до того, как Донна повернулась к нему, потому что она находилась так близко к королю, понял, кто эта женщина. Донна обернулась, услышав твердые шаги, которые гулко раздавались по зале. Король убрал руки с ее лица, приветствуя архиепископа, но его слова для Донны и Дебове пропали в тишине. Архиепископ был оглушен. В голове его гудело, он потерял ощущение земли под ногами. Эта женщина снова была перед ним. Ее светлые глаза испытывающе смотрели на него, бросая вызов. Она напряглась, словно готовая к атаке кошка, и смиренный взгляд ее стал опасным и колючим, холодным, как клинок меча. Она не пропала в пустыне, не сгинула в пытках, не осталась навеки в гареме Сарацина. Она вернулась на христианскую землю. Только дьявол мог помочь ей в этом. Только темные силы способны на такое. Архиепископ внутренне произнес молитву. И все же она спаслась, когда другие погибли, и белые голуби спасли ее от огня, и она снова здесь, неизвестно какими путями попавшая к королю. Неужели ничто не способно сломить ее? Где предел ее сил? Где ее слабое место? Архиепископ с любопытством рассматривал Донну. Та же, вдруг почувствовав, что прежняя агрессия, с которой прежде она сталкивалась в архиепископе, отсутствует, смягчилась и поприветствовала его. «Я рад, что вы спаслись, Донна Анна», отвечал архиепископ, слегка наклонив голову. «Но где же вы были все это время?» Он заметил, что Донна чем-то сильно расстроена и не стал настаивать, когда та, извинившись, вышла. Уилфред не пошел вслед за ней. Он остался у окна. Ему было интересно смотреть на Дебове. как тот провожал Донну взглядом, который Вильяму не удалось прочитать. Словно туманная пелена накрыла зрачки Дебове, и понять, что значил его взгляд, в тот момент было невозможно. Но он смотрел ей вслед. Смотрел долго, пока король не отвлек его вопросом о результатах встречи, и Вильяму не понравилась та улыбка, с которой Дебове повернулся к королю. Словно архиепископ нашел решение проблемы, и оно его позабавило. «Сперва расскажите мне, сир, как же спаслась Донна Висконти?» Король тоже напрягся, внимательно посмотрев на Дебове, прежде чем ответить. «Герцогиню бургунскую как и меня, спас последний рыцарь», — наконец ответил он. «Мы поговорим о спасении Донны позже, архиепископ. Давайте вернемся к делам». Дебове кивнул и только сейчас заметил наблюдающего за ним у Илфрида. Спустя десять минут, когда он спускался по широким каменным ступеням дворца, Вильям все еще не мог определиться окончательно, что же именно мог значить тот обращенный к нему взгляд. Он не мог уловить в нем угрозы. Но, зная архиепископа и все еще помня о том дне, когда Добова чуть было не поджарил его, Уилфред думал, что тот не смирится с возвращением Донны и наверняка придумает, как испортить ей жизнь». Донна не стала возвращаться домой после встречи с королем. Она села на лошадь и направила ее из города в Оливковую рощу, в которой совсем недавно встретилась с друзьями. В жаркой тишине рощи были слышны лишь неутомимые цикады. Он оставил ей все свое имущество. Он заботился о ней даже на смертном адре, понимая, что Анна уже никогда не будет с ним, но все же думал о ней и любил. Анна закрыла лицо руками. Хоть в роще не было ни единой души. Ей было так стыдно, так горько, так одиноко. Она не хотела, чтобы даже небо видело ее горящие щеки. Какая дура! Боже мой, какая же она дура, что не любила его, что не позволяла себе быть с ним рядом. Он бы никогда не разочаровался в ней. Он был бы ей верной поддержкой. Быть может, он был бы осторожнее, и не погиб бы так безрассудно. «Гийом, Гийом, простишь ли ты меня? Узнаешь ли там, на небесах, что я люблю тебя и раскаиваюсь в своей холодности? Друг мой, как же я благодарна тебе за все, что ты для меня сделал!» Ей было сладко оплакивать его в звенящей тишине святой земли, за свободу которой он отдал жизнь. Ее удивляло то, что чем больше проходило времени со смерти герцога, тем больше она думала о нем. По дороге домой она незаметно для себя завернула к церкви святого Ильи и зашла внутрь. С собора хранили прохладный воздух, в церкви звучал хор, дети готовились к воскресной мессе и разучивали псалмы под руководством клирика. Анна села на скамью и помолилась. Ей нравилось, входя в церковь, ощущать, что каждое ее движение становится медленнее, ласковее, словно время замедляет свой ход, давая ей возможность подумать о вечном. Пропадала суета. Стены древнего храма поглощали все ненужные заботы и мысли, оставляя лишь главную заботу о душе, о связи с Богом, о связи с вечным миром, который будет длиться, даже когда мы перестанем ощущать его. Донна заметила отца Джакома. Старик медленно двигался к ней по проходу. Он ласково благословил ее дрожащей рукой и присел возле. Плача и вздыхая, Донна рассказала ему все свои муки и сомнения, и уже произнося их, почувствовала облегчение. «Господь с тобою, дочь моя», — утешал ее отец Джакома, «ты не должна чувствовать себя виноватой. Такова была воля Бога». Он закрывал тебе глаза, чтобы потом открыть. Эта потеря была послана тебе как урок. Прими же то, что тебе предписано судьбой. Если герцог хотел, чтобы именно ты распоряжалась его имуществом, побори свою гордыню, прими с благодарностью его помощь. И не терзай себя более сожалением о том, что не любила его, когда он был с тобой. Ты любила его. Это было видно, Анна. я видел что вы оба стремились друг к другу, но у вас было мало времени. он перекрестил ее и она поцеловала его морщинистую руку отец джакома так изменился и состарился что Донна с трудом узнала его когда впервые увидела после возвращения из плена глаза и губы впали скулы вылезали угловатыми костями волосы не скрывали обтянутой морщинистой кожей череп на лице стал выделяться нос седые брови, подбородок. Отец Джакомо утратил былую гордую походку, сгорбился, стал двигаться медленно, шаркая ногами. Анна вспомнила, что впервые заметила его постаревшим в то утро, когда ее везли на казнь в телеге. С того дня прошло много времени, и отец Джакомо стал живым воплощением старости. Но он не терял самого главного, за что все его любили и уважали. внимание к человеку прежде всего остального. Донна, пообщавшись со многими священниками, поняла, что отец Джакома был из числа тех немногих, для кого забота о душе человека – это действительное призвание. Он не стращал, не пугал адским пламенем и вечными муками, не проклинал за пропущенные мессы. Он обращался к человеку и помогал ему обрести душевный мир, чтобы тот мог говорить с Богом. Анна вздохнула спокойнее. Тогда отец Джакома позволил себе нарушить только что с таким трудом восстановленный покой ее души. У него возникла проблема, которую он не мог решить один. Донна приготовилась слушать. Отец Джакома рассказал ей, как утром к нему вся в слезах пришла Николетта и рассказала, что Винченцо Доре предложил ей стать его женой. «Но это же прекрасно!» — радостно воскликнула Анна. Но отец и Джакома жестом успокоил ее. «Все не так просто, Анна. Тебе ведь известно, что случилось с Николеттой в лагере крестоносцев». «Да», — она опустила голову. «Но ведь вам удалось успокоить Николетту, святой отец. Я думала, она больше не переживает об этом». «Но кому, как не тебе, Анна, знать, что значит для Николетты замужество свинченцы?» «Она любит его», — подтвердила Донна. «Да, именно поэтому она боится того момента, когда придется сказать ему, что она уже была с мужчиной». «Она не была», — возмутилась Донна. «Анвуае изнасиловал ее». «Я знаю», — отец Джакомо избегал смотреть Донне в глаза. «Николетта не хочет выходить замуж за Венченца, потому что боится, что он не поверит ей». «Но это же глупо! Неужели только из-за этого? Что же делать?» «Я хочу поговорить с Винченца и рассказать ему всю историю. Вы, Донна, должны будете присутствовать при этом разговоре». «Думаете, он поймет?» Донна в страхе схватила священника за рукав. «Если он отречется от нее, Николетта будет несчастна». «Она будет еще несчастнее, если сама лишит себя счастья с ним». «Лучше выяснить все сразу и навсегда». Донна Анна отвела взгляд от священника и устремила его на алтарь. Она понимала, что отец Джакома спрашивает ее разрешение не зря. Ему не хотелось брать всю ответственность за чужое счастье. Но могла ли Донна позволить себе вмешаться? «Хорошо», — наконец произнесла она, «но Николета должна знать об этом разговоре». Отец Джакома улыбнулся и ласково похлопал Донну Анну по руке. «Парень должен понять», — сказал он. «А с Николеттой поговорим перед тем, как рассказывать все Винченце». Донна Анна кивнула головой в нерешительности. Она понимала, что если Винченца Дорей не поймет все так, как надо, один из них покинет ее. Ей было жаль, что такая красивая пара может расстаться. И все из-за человека, который уже давно не ходит по земле. Донна невольно содрогнулась, вспомнив, как голова Селира Анвуае упала к ее ногам. И ей показалось, она ощущает твердую хватку Хасана на своих руках. Рано утром Винченцо Доре подошел к Донне, сидящей после завтрака рядом с Пакита, который, нараспев, читал текст на французском и попросил уделить ему время. Донна вышла с ним в сад. Винченцо не мог понять странной реакции Николетты на предложение руки и сердца. Он был сконфужен, растерян. Николетта, так радостно встретившая его, вдруг опечалилась и сказала, что должна поговорить с Донной. И теперь Винченцо решил спросить у Донны, имела ли она что-нибудь против него, или же Николетта уже встретила человека по душе и не хочет ранить Винченца, скрывая это от него. «Лучше скажите мне правду, Донна». Правда не режет по сердцу так, как обман. Донна Анна вздохнула. «Сегодня приходите в церковь святого Ильи в три часа пополудни, Винченца. Я и отец Джакома хотим поговорить с вами. А пока не трогайте Николетту, дайте ей время подумать. Уверена». Ваше предложение обрадовало и смутило ее. Венченца приободрился и обещал прийти. Донна же с тяжелым сердцем вернулась в комнату и вызвала к себе Николетту. Она рассказала девушке, что отец Джакома хочет разрешить проблему, рассказав все Венченца. Надо было видеть, как побелела Николетта, как подкосились ее ноги, и она рухнула перед Донной на колени. «Умоляю вас, Донна Анна! Умоляю! Не говорите ничего ему! Я не вынесу этого позора! Я наложу на себя руки!» Анна крикнула Пакита, чтобы тот принес воды. Мальчик выбежал из комнаты, и Анна, опустившись к Николетте, крепко схватила ее за плечи. «Успокойся, девочка! Приди в себя! Неужели ты не понимаешь, что так будет лучше для тебя? Ты же потом всю жизнь жалеть будешь о том, что отказала ему!» так и не узнав, смог бы он тебя понять или нет. Если он не поймет, груш — цена всей его любви. Слышишь меня? Не вздумай обрекать свою душу на вечные муки. мужчины не стоит этого. Подумай о себе. Ты молода, красива. Ты найдешь еще свое счастье. Мне никто не нужен, кроме него, Донна. Никто!» И Николетта заплакала. Пакита принес воды. Анна выгнала его из комнаты. долго утешала бедную служанку, которая спасла ее от Ан-Вуайе, невольно принеся себя в жертву. Анне было не по себе, когда она думала об этом. В то утро в самой большой зале крепости Людовик IX принимал послов старца горы. Посланники князя Ассасинов явились богато одетыми. Один из них нес три ножа, воткнутые друг в друга в знак вызова. Другой нес саван, который мог подать королю, если тот откажется разговаривать с ними. Третий ассасин начал речь. «Мой господин посылает меня спросить, знаете ли вы его?» Людовик не мог не содрогнуться, вспомнив про уродливого посланника смерти, который напал на него в палатке. Тут же мелькнул в его памяти и образ высокого рыцаря в маске, готового защитить его ценой своей жизни. «Нет», — ответил король, — «потому что я никогда не видел его. Но мне приходилось слышать о нем». «Если вы слышали о нем, то почему вы не прислали ему достаточно даров, чтобы снискать его дружбу, как это делают каждый год император Германский, король Венгерский, султан Каирский и другие?» и они живы, пока это угодно моему господину. Если вы этого не желаете, заставьте платить дань ордены тамплиеров и госпитальеров». Рядом послышалось сдавленное рычание, и, повернув голову, король увидел с трудом сдерживающего свою ярость Жофруада Сержина. Людовика позабавила подобная реакция, и он улыбнулся. Посол же воспринял улыбку короля на свой счет. «Так что же передать моему господину?» «Я прошу вас явиться за ответом после полудня», — ответил король. Ассасины удалились, и рыцари начали бурное обсуждение визита. Нужно было решать, что делать дальше. Ответ короля должен был одновременно поставить на место старца горы и помочь установить с ним дружеские отношения. Ив Шатерский, служивший переводчиком при всех переговорах с сарацинами, утверждал, что говорить надо резко и не страшиться угрожать. Старец горы хоть и держал в своих руках жизни сильных мира сего, тоже был не всемогущ и нуждался в покровительстве. Когда после полудня все снова собрались, и послы князя ассасинов вновь вошли в залу, то возле короля они увидели магистров из всех влиятельных орденов. Госпитальеры, тамплиеры, иониты — все богато одетые и мрачные. Король попросил посла повторить то, что он сказал утром. Тот повиновался, не без робости повторяя свои дерзкие речи. Тогда магистры осадили его и напомнили, что князь Ассасинов сам ищет у них дружбы и помощи, и что если он хочет, чтобы магистры и впредь покровительствовали ему, то пусть присылает королю послов с подарками и извинениями, а не угрозами. Послы удалились. И через полторы недели явились снова с богатыми подарками для короля. Старец горы в знак дружбы прислал ему свою рубаху, золотой перстень тонкой работы, как символ союза, хрустального слона и жирафа, яблоки из горного хрусталя, шахматы, благоухающие амброй. Король принял все дары и послал в ответ князю красные шелковые ткани, которые ценились очень дорого на Востоке, золотые кубки и серебряные вазы, серебряную узду. После этого король мог не опасаться агентов старца горы. Тут остался доволен преподнесенными подарками. Донна Анна, после того, как закончилась аудиенция с послами князя ассасинов, отправилась сразу к отцу Джакома и столкнулась на ступенях храма с Венченца-Доре, в нетерпении прохаживающимся вперед и назад перед входом в церковь. Они вошли в полумрак церкви, и заметили молящегося священника. Старик поднялся с колен и повел их к исповедальне, рядом с которой они сели на скамьи для прихожан. Он первым начал речь, благословил Винченца, сказал, что тот прошел через столько испытаний не зря, его характер должен был закалиться, и теперь он должен обладать большой способностью противостоять ударам судьбы. Затем Донна Анна начала рассказывать Винченца о том, как анвуае преследовал ее весь поход но тут оруженосец нетерпеливо прервал ее донна я не понимаю зачем вы мне рассказываете об этом человеке всем было известно что сселир помешался на вас даже в тюрьме он как в бреду повторял ваше имя дело в том винченце что анвуае имеет прямое отношение к тому что николлета так странно отреагировала на твое предложение о браке ответила донна и умоляюще посмотрела на отца Джакома, в надежде, что тот ей поможет. «Говори, Анна, никто не сможет рассказать это лучше тебя», — ответил священник. Запинаясь и избегая смотреть на Венченце, Анна рассказала ему о той страшной ночи, накануне отъезда из лагеря, когда по чистой случайности Николетта оказалась в постели Донны. У нее замирало сердце. потому что она не знала, какое впечатление производит ее слова на Винченца. Когда же дошла до того момента, когда увидела Николетту, Донна почувствовала, что Винченца поднялся со скамьи. «Значит, вот что произошло, Донна Анна! Вот что она скрывала от меня! Какой же я дурак!» Винченца был в ярости. Неожиданно для себя Донна вскочила со скамьи и обратила свой взор прямо на итальянца. «Никто ничего от тебя не скрывал. Николетта живет с этой болью, и она не хотела, чтобы ты обманывался. Ты должен понять, Винченцо». «Да все я понял, Донна», — отступая назад, говорил Винченцо. «Сын мой, послушай меня», — поднялся отец Джакома. Но Винченцо остановил его. «Не надо, святой отец. Я уже услышал достаточно». «Винченцо, Николетта любит тебя». «Замолчите, Донна, замолчите!» — вдруг крикнул оружносец и выбежал из церкви. «Господи, что же я наделала? Что натворила? Николета мне никогда этого не простит. Какой мерзавец! Неужели так сложно понять, что главное — это чувство а не кто из них был первым?» «Такова воля Божья, дочь моя!» — успокаивал ее отец Джакома. Может, так Николетте будет легче смириться с потерей Винченца? Катрин уилфред пыталась приободрить Николетту, но чем меньше оставалось до трех часов, тем несчастнее была девушка. Что только не попробовала Катрин, чтобы немного отвлечь ее, и устроила примерку платьев, и разбирала украшения Анны, примеряя их на Николетту. и болтала о сплетнях, которые так нравились служанке, в частности о том, что Пьер де Бассей, которого Николетта знала, потому что он ухаживал за Катрин, теперь связался с графиней Артуаской. Но Николетта быстро умолкала и напряженно смотрела на солнечные часы, тень от стрелки на которых так медленно двигалась к цифре три. Прошло уже полтора часа с того момента, как должен был начаться разговор в церкви, но ни Донна, ни Винченца не возвращались. Вышли в сад. Катрин подошла к ограде и смотрела на дорогу, молясь о том, чтобы все обошлось. Но улица была пуста. Николетта заплакала. Мари бросилась была к ней, но девушка вскочила и выбежала из сада на улицу. «Николетта! Николетта, стой!» Катрин, подхватив пол сюрко, побежала вслед за ней. «Я не могу больше, госпожа!» Николетта остановилась вдали и повернулась к Катрин. «Он не придет!» а без него я не хочу жить». Катрин бежала вслед за ней, но Николетта, выбежав из проулка на площадь, быстро затерялась в толпе. «Господи, что надумала думала это ненормальное?» Катрин в отчаянии оглядывалась по сторонам в поисках помощи, как вдруг кто-то грубо схватил ее за плечи. Обернувшись, Катрин испугалась, увидев серое от ярости лицо Винченца. «Где она? Куда она пошла?» «Она... она... я не знаю. Она может натворить бед». Катрин показывала жестом направление, в котором скрылась Николетта. Винченцо отпустил ее и исчез в толпе. Катрин схватилась за голову. Все шло не так, как они планировали. Надо было что-то решать. В панике она побежала обратно к дому, молясь по дороге, чтобы Анна поскорее вернулась. К счастью, возле дома она увидела Жоффруа де Сержина и Вильяма у которые спускались с коней в надежде, что сейчас отобедают в приятной компании женщин, которые всегда были рады их видеть. Жоффруа де Сержин часто приходил обедать к ним. Ему нравилась семейная обстановка, мирное спокойное течение беседы, теплые улыбки и приветливость хозяек, добродушие и радость, с которыми они всегда встречали его. Но в тот день семейное гнездо оказалось разворошенным осиным ульем. Катрин сбивчиво объяснила Вильяму, который ничего не знал о плане Донны и отца Джакома, что Николетта хочет покончить с собой, а Винченце находится в бешенстве и последовал за ней. «На набережную, в порт!» – вскакивая на лошадь снова, крикнул Вильям Жофруа. «Это единственное место, где она может натворить глупостей». Де Сержин, как и Вильям, не разбираясь в деталях, помчался за ним. Катрин осталась одна возле дома, растерянная и беспомощная. Порт Акры был защищен от моря высокой крепостной стеной. Волны бились об нее, оставляя соленый налет на камнях. Море кричало, осаждая стену. Но камень не сдавался, и вопли морской стихии растворялись в вечном молчании неумолимой преграды. Столько боли было в этом крике «Одинокого моря», что чайки повторяли его, чтобы все знали о страданиях изгнанника, которому никогда не прорваться в город. Но ей казалось в этот раз, что чайки подгоняют ее, крича «Прыгай!», а море шепчет «Иди сюда!». Я смою все слезы с твоего лица. Она шла, приближаясь к тому месту, где стена делает резкий изгиб, готовая прыгнуть с высоты в море, готовая на всё, чтобы больше не думать ни о чем, Всё забыть и ничего не чувствовать. В конце концов, это не должно быть слишком трудно. Нужно лишь подняться на этот выступ и позволить себе упасть». Самое сложное — решиться на этот полет. Потом она уже не сможет остановить себя. Как было бы хорошо сразу разбиться о волны и не ждать, пока платье мокнет и утащит ее на дно. Николетта закрыла глаза, ей показалось, что она уже падает. Сломленная, она оперлась на каменную ограду, раскаленную от солнца. Понемногу девушка начала подтягиваться, и залезать на ограду. Забравшись она поправила платье и зачем-то отряхнула его от каменной пыли. Черные волосы ее, выбившиеся из коз, застилали лицо, взвиваемое ветерком. Осталось только прыгнуть. Только решиться на один шаг, последний в этой пустой жизни. Посмотрев вниз, она увидела пену и почти почувствовала ее легкое, как поцелуй прикосновения к коже. «Я успокою, я усыплю тебя. Ты перестанешь страдать, забудешь боль, забудешь, что значит жизнь. Ты затеряешься в моих волнах. Иди ко мне!» Николетта расправила руки и, обнимая море, наклонилась вперед, срывая со стены – кто-то схватил ее за талию и потащил назад. Николетта ударилась локтем о стену, когда попыталась вырваться, но, развернувшись, лишилась сразу всех сил, увидев Винченце. Он был в ярости и тряс ее, как куклу, когда кричал со слезами на глазах. «Как ты могла, Николетта, как ты могла?» Николетта не хотела с ним говорить. Она уже хотела умереть. Она решилась сгинуть в пропасти, и вместо этого должна была отвечать ему. Но что она могла сказать ему? Николетта оттолкнула его, не желая выслушивать его упреки. Винченцо схватил ее еще крепче и прижал к себе. Понимая, что ей не вырваться, Николетта крикнула. «Оставь меня! Я не собираюсь тебе ничего объяснять! Пусть даже ты считаешь меня последней шлюхой! Думай так! Дай мне уйти!» «Как ты могла отказать мне только из-за этого? Как могла подумать, что я не пойму? Как могла допустить, чтобы мне об этом сказал кто-то другой?» Он целовал ее лицо, и Николетта, сначала защищавшаяся от него, опасаясь, что он ударит ее, убрала руки и позволила Винченце обнять себя крепче. «Как ты могла, милая? Как могла причинить мне такую боль, бедная моя Николетта?» «Неужели ты так сомневалась в моей любви? Как я могу оставить тебя, когда ты все, что есть у меня в этой жизни?» Вильям уилфред и Жофруа де Сержин вбежали на стену и, увидев, что Винченцо держит Николетту, бросились к нему. «Он душит ее!» — крикнул Вильям де Сержину. Де Сержин, обладавший более зорким зрением, догнал Вильяма и схватил его за рукав. Пойдем, Вильям, он не душит, он ее целует. Мы с тобой здесь лишние. Вильям присмотрелся и оскалился. Черт побери, я им чуть было все не испортил. И два рыцаря, смеясь и шутя, отправились домой успокаивать Донну и Катрин. Через две недели в церкви святого Илии состоялось венчание Венченца Доре и Николетты. Половина рукодельниц акры села за плетение кружевного платья для девушки, которая заказала Донна. Белое платье с широкими длинными рукавами, со шлейфом, который несла Мария, произвело впечатление на самых богатых дам, что присутствовали на свадьбе. Народу в церкви было много – Все рыцари любили Винченца, дарая за его храбрость и прекрасные песни. Поэтому даже знатные люди не пренебрегли возможностью прийти на праздник. В скамье были забиты людьми. Молодые прошествовали к алтарю, где их ждали отец Джакома и Донна Анна. Винчал Николетту и Винченца отец Филипп, потому что отец Джакома не мог уже вести службы. Перед тем, как объявить жениха и невесту законными супругами, Отец Филипп произнес небольшую речь. «Господь одарил человека с сердцем, способным любить, и умом, способным прощать. Если вы любите, вам легко простить друг друга, как бы тяжела и не была ваша обида». Господь устроил так, чтобы у каждого из нас в этой жизни был верный спутник. Но нужно заслужить любовь этого человека, и это, возможно, лишь если вы проживете с Ним долгие годы. Влюбленность проходит, любовь и доверие остаются. Господь создал брачные узы, чтобы объединять людей. Брак – это символ союза, и кольца, что наденете вы на свои пальцы, будут символом вашего единения. Но запомните, дети мои, что есть браки, заключенные на небесах. есть земные браки. Любовь при первом браке не умрет никогда, и вы будете черпать силы друг в друге и научитесь прощать. Любовь при земном браке может уйти со временем, и вы не сможете вернуть ее, а брак церковный предполагает единение на небесах, благословение Господне. Подумайте сейчас, готовы ли вы связать свои жизни воедино, «Верите ли вы в высшее назначение своего союза? Сможете ли вы пройти рука об руку всю жизнь?» Донна Анна слушала уверенные «Да, жениха и невесты» и думала о герцоге Бургундском. Раздался колокольный звон, и юные супруги вышли из церкви на улицу, где их приветствовала толпа прихожан. Донна устроила праздник в самой большой зале дома. Нанятые служанки прислуживали молодым. Николетта впервые в жизни сидела во главе стола и принимала поздравления от гостей. Звучала музыка, песни, танцы, шуты устраивали выступления, друзья говорили речи, и все тревоги и горести покинули ее сердце в один яркий момент праздника. И более она не вспоминала о них, словно их никогда не существовало. Перерыв в военных действиях позволил рыцарям короля совершать паломничество по святым местам. Они поклонялись реликвиям и местам, освященным чудесами и жизнью Иисуса Христа и святых апостолов. Посещали гору Фавор, где по преданию произошло преображение Иисуса, город Назарет, где он родился, и другие не менее известные места паломничества. Мусульмане предложили Людовику посетить Иерусалим. обещая обеспечить его безопасность. Но король отказался. Он был убежден, что только победа может открыть перед ним ворота этого святого и древнего города, и что христианский монарх должен войти в него только как освободитель, а не гость. «Мы тоже отправились в путешествие вместе с королем, потому что Вадик так полюбил своего монарха, что не хотел расставаться с ним, верный своей клятве служить ему». Людовик IX не мог не восхищать. После перенесенного плена король снискал еще больший почет у своих подданных, которые теперь боготворили его. Да что там христиане, даже некоторые эмиры, пораженные его мудростью, спокойствием, стойкостью, святостью, принимали крещение, желая служить именно ему и никому иному. Людовик собрал вокруг себя верных людей, которые были готовы пойти за ним в огонь и воду. на смерть и погибель, потому что король завораживал своей удивительной манерой общаться с людьми и способностью на собственном примере вдохновлять на подвиги. Из Агры мы переехали в Цезарею, которая была сильно разрушена мусульманскими набегами. Возле города мы разбили большой лагерь и строили его с радостью, с ностальгией вспоминая лагерь в Египте. Мы более не испытывали материальных проблем. Из Франции мне доставили внушительную сумму денег из наследства герцога бургунского Поэтому мы разбили четыре больших шатра практически в центре лагеря, в очень выгодном месте под деревьями, которые спасали от жары днём и также славно шумели от ветра ночью, напоминая шелест волн о песок. Николета и Винченца поставили свой шатёр ближе к маленькому шатру для детей, где жили Мари, Пакита и Николя. а Катя и Вадик находились ближе к моему шатру, и Катя иногда спала у меня. Между моими друзьями определенно что-то происходило. Что-то прекрасное рождалось у меня на глазах. Глаза Кати светились счастьем. Вадик излучал уверенность в себе и мужество. Когда их взгляды встречались, я ощущала себя третьей лишней. Катя, видимо, еще не решилась сделать шаг навстречу Вадику, увиливая от ответа. Но я знала, что совсем скоро они будут счастливы. Ночи в Палестине удивительно прекрасны. Цикады не умолкают ни на секунду. Звезды блещут так, что дух захватывает от их красоты. Воздух наполнен сладким ароматом трав, истомившихся днем на жарком солнце. В темноте видны очертания полуразрушенных стен и башен Цезареи. Слышны разговоры рыцарей, лай собак. Женщины и дети звонкими голосами нарушают тишину. Я выходила из шатра каждый вечер и долго гуляла по лагерю, здороваясь со знакомыми. Перекидывалась парой фраз, уходила далеко, иногда за лагерь, и с наслаждением и странным восторгом вглядывалась в звездное небо. Было до слез хорошо. Я благодарила Бога за несказанное счастье бытия. Мне казалось, что очень скоро должно произойти что-то невероятно прекрасное, что-то, что изменит мою жизнь». Днем рыцари трудились на строительстве и ремонте крепости. Король тоже таскал корзины с камнями, стараясь поскорее укрепить город. Дело в том, что между султаном Алеппо и султаном Египта Бейбарсом шла война, а христиане старались сохранить нейтралитет. Людовик изо всех сил старался не вмешиваться в борьбу двух государств. Они же постоянно пытались перетянуть короля на свою сторону. Людовик IX не прекращал своих переговоров с мамлюками, стремясь освободить всех пленников Каира. И, наконец, между франками и мамлюками был заключен договор, по которому Иерусалим и все города в Палестине переходили к франкам, а крестоносцы обещали помочь мамлюкам завоевать Сирию и разделить земли. Обе армии должны были соединиться в Газе. Но египтяне не явились. Прождав Бейбарса около месяца, король узнал, что султан Каирский и султан алеппа заключили между собой союз, чтобы объявить войну христианам. Таким образом, все договоры были нарушены. Надежда заполучить Иерусалим, воспользовавшись раздорами между мусульманами, исчезла. И королю пришлось приниматься за укрепление городов, которым теперь угрожали с двух сторон. Поговаривали, что султан Бейбар стал еще более непоследовательным в своих обещаниях, чем раньше. Он превратился в настоящего тирана, который легко мог послать на казнь десятки людей, лишь заподозрив их в том, что они косо смотрят на него. Людовик нанимал тысячи рабочих по всей Палестине, и одновременная работа по строительству шла в Яфе, Цезарее, Акре, Седоне. Король торопился поскорее закончить укрепление городов и отправиться назад, во Францию. Мы надеялись тоже вернуться поскорее в Европу, хотя и не представляли, чем будем заниматься всю оставшуюся жизнь в Средневековье. Мы с Катей часто говорили о том, что нам будет не хватать приключений и опасностей, что мы пережили на Востоке. Если бы мы могли предположить, что за приключения ждут нас в темных ночах Палестины, Мой шатер был одним из самых больших в лагере, и так как я там жила одна, в нем было много свободного места. Иногда к нам приходили друзья – де Ламарш, де Сержин, де Марли. Мы сидели в теплой компании, Винченцо пел песни, было весело и очень хорошо. В один из таких вечеров, пока мужчины ходили мыться на речку после целого дня строительства крепостной стены, мы с Кадзей решили собрать всех друзей и устроить большой праздник. У Вадика был день рождения, и мы хотели его отметить, замаскировав его просто под большой прием. О готовящемся празднике знали только Деламарш и Десержин. Они помогали нам организовать полевую кухню, а Десержин, по моей просьбе, увел Вадика подальше, чтобы вернуться с ним, когда уже все соберутся. Мы заодно решили отпраздновать и посвящение Вадика в рыцари. Раньше просто не представляла случая сделать это достаточно торжественно. К нам собирались все, даже король согласился присутствовать по моей просьбе. Все рыцари, соблюдая лагерную традицию, несли еду. Дебамон привел двух телят, которых тут же, к ужасу Мари, закололи и начали жарить. А Жан-Фуанон принес огромную корзину фруктов, которые поставили у меня в шатре. Матье де Морли где-то раздобыл бочонок знатного вина, от которого все быстро захмелели, и праздник стал еще ярче. Во время всеобщего веселья, когда король уже ушел от нас, зазвучала веселая музыка. Это приглашенные из цезарей музыканты начали наигрывать на скрипках еврейские мотивы. Мало кто мог усидеть на месте. Все пустились в пляс. Пьер де Бассей так лихо танцевал со мной, что я только успевала поворачиваться. Он крутился вокруг меня, словно вихрь. Раскрасневшаяся, я села на скамью. Катя подала мне воды. Я отпила, поставила бокал на скамью и принялась хлопать танцующим. Вокруг образовавшегося танцпола стояли люди. Лица их расплывались, потому что я порядком захмелела. Но вдруг одно лицо выветрило из меня все алкогольные поры. Я увидела Де который пристально смотрел на меня, и внутри все вдруг сжалось. Мне показалось, что в пристальном взгляде его глаз, которые отяжеляли мешки под глазами, Читалась угроза. Но то было мгновение, и архиепископ отвел глаза. Когда я разносила вино друзьям, которые пили за мое здоровье и целовали на прощание, Дебаве оказался рядом, и ничего не оставалось, как подать кубок и ему тоже. Он отпил, сделал вид, что целует мою щеку, а сам прошептал. «Будьте осторожны, Донна Анна». Многие ушли, Осталось только человек десять. Мы вышли из палатки на свежий воздух. Винченцо отогнул полог, чтобы проветрить шатер, и пошел спать, оставив лютню у меня. Деламарш некоторое время наигрывал мелодии, но вскоре отнес лютню на место. Музицирование клонило его в сон. Катя и Вадик ушли к себе в шатер. Я провожала их не без любопытства. Катя сказала мне, что приготовила особый подарок Вадику. Я не стала уточнять, какой именно. Эти двое были неисправимы, и от их взаимных подколов и шуток шла кругом голова. Даламарш был весь вечер рассеян, и вскоре мне наскучил. Я пожелала ему и Десержину доброй ночи, и они ушли. Я еще некоторое время постояла на свежем воздухе, затем зашла в шатер и задвинула тяжелый полог. Кровать стояла в дальнем углу, Поэтому ни кубки с вином, ни корзина с фруктами, ни скамьи не создавали особой тесноты. Я оставила все как было, прошла к кровати и, раздевшись, легла спать. Признаюсь, слова ДБВ беспокоили меня. Я вдруг ощутила легкий страх. Но ведь никто не знал, что ударило в голову архиепископу и о чем он думал, произнося эти слова. Я повернулась на бок и вскоре уснула. Он положил мне руку на плечо и сжал, как обычно делал по утрам, когда будил меня в пустыне. Я не стала шевелиться, ожидая, когда он вытащит из складок одежды скорпионов. Но потом вспомнила, что это было давно, что я уже в шатре, а не в пустыне, и проснулась. «Не двигайтесь, Донна!» Знакомый голос прозвучал над самым ухом, и мне показалось, я даже почувствовала, кожаную маску на своей щеке. Послушно, лёжа, смирно, я прошептала. «Что случилось?» «Просто не двигайтесь, Донна. Это опасно!» В темноте я не видела его, даже не могла сказать, где он и как стоит. Я почувствовала, как он осторожно отбросил простыню и вдруг ощутила его горячие руки под своим телом. Я не успела возмутиться, как он поднял меня с постели и отнес в сторону. В тот момент, когда я хотела снова возмутиться, уже просыпаясь и понимая, что ситуация слегка необычна, рыцарь поставил меня на ноги, и я услышала скрежет вытаскиваемого из ножен меча. У меня все похолодело внутри. Он пришел меня убить. В темноте шатра я уже начала различать его темный силуэт. Хотела закричать, но мне словно сжало горло. Я не могла сразу вскрикнуть. Тут он отвернулся, подошел к кровати и, сорвав простыню, начал бить по всему ложу мечом. Я озадаченно наблюдала, как он старательно истребляет все мои матрасы, не в силах возмутиться. Казалось, что это просто сон, потому что подобной ситуации в реальном мире быть не может. Тут рыцарь убрал меч в ножны и снова приблизился ко мне. «У вас есть свечи?» — спросил он так естественно, словно иногда приходил ко мне по ночам одалживать свечи. «Да», — совершенно ничего не понимая, ответила я. «Но почему вы здесь?» Игнорируя мой вопрос, он прошел по палатке, нашел в шкатулке свечи, зажег одну из них и вернулся ко мне. Так странно было видеть его в своей палатке, ночью, в совершенно невообразимой обстановке — что я просто тупо смотрела на него, разглядывая красноватые отблески от свечи на маске. Он подошел совсем близко и осветил мое лицо. Я увидела странную улыбку, игравшую на его губах. «Вы сегодня родились заново, Донна», произнес он таинственным голосом. Потом взял меня за руку и повел к постели, освещая свечой дорогу. Я шла, не понимая совершенно, к чему все это. Его рука так крепко сжимала мою, что казалось огромной. В неверном свете от предметов растягивались и прыгали тени, а я начала замерзать, будучи в одной только рубахе. «Как удивительно, что вы были еще живы, когда я пришел», — поворачиваясь ко мне, произнес рыцарь. Я удивленно уставилась на маску, не понимая, от чего я должна была умереть. Он перевел взгляд на кровать, словно приглашая последовать его примеру. Я посмотрела на кучу дребья, распоротый в нескольких местах матрас, и вскрикнула, подскочив от неожиданности, заметив на белой ткани темные разводы и разрубленную на две части темную веревку или жгут. Рыцарь наклонил свечу ниже, и я рассмотрела блестящее тело змеи. Она была небольшой, черной. Хвост ее был свернут в агонии в петлю. «Я не понимаю». Стоять на полу вдруг стало страшно. Во всех углах мерещились змеи и скорпионы. «Вас хотят убить, Донна», — прошептал, наклонившись ко мне рыцарь. Так что его маска задела мою щеку. Я в страхе отпрыгнула от него. Его наглость меня смущала, а на теле, там, где он касался меня, еще горели следы его рук. Он усмехнулся и, немного помолчав, продолжил. Эта змея оставляет на теле только две маленькие, едва заметные дырочки. Укус ее совершенно безболезненный, а смерть наступает через полтора-два часа. Вы бы просто уснули самым глубоким из всех снов, и никто бы не узнал о причине вашей смерти. Будьте осторожны, Донна Анна. Внутри у меня все похолодело. Не знаю, нарочно или нет, но рыцарь повторил слова Дебове, и мне стало не по себе от этого совпадения. «Как вы узнали, что меня хотят убить? Вы знаете, кто этот человек?» Спросила я. Но рыцарь задол свечу, и все погрузилось в кромешный мрак. «Прошу вас, не уходите!» Прошептала я со слезами. «Не бросайте меня!» Но я понимала, что он уже не слышит этих слов, и от одиночества в темной палатке, где на моей кровати валялась дохлая ядовитая змея, мне стало страшно. Я как была... В рубахе и босиком побежала в шатер кати и Вадика. Кровать у них была одна, составленная из двух отдельных. Но шатер был меньше моего, и места было маловато. Я с разбегу прыгнула к ним в кровать и начала расталкивать то одного, то другого. Они чуть не убили меня, когда поняли, что в шатре кто-то третий. Катя сначала начала ругаться на Вадика, что он толкается. Тот с просонья воскликнул. «Кать, неужели опять?» «Дай передохнуть немного». Когда же они поняли, что это я, Вадик повалил меня шутливо к себе в кровать, бромоча что-то про то, что я веду себя как маленькая девочка, которой снятся всякие страшилки, и она бежит в спальню к родителям. «Давай, засыпай уже», чувствуя, что я все еще пытаюсь их разбудить, пробурчала Катя. «Да нет же, послушайте меня. Но ведь в самом же деле...» «Ну да, у тебя змея в кровати». «Ох, и бесстрашный рыцарь зарубил этого монстра», — зевая произнес Вадик. Они улеглись по обе стороны от меня и утихли. Я пялилась в купол шатра и спрашивала себя, действительно ли то, что случилось, случилось, или это был сон. Некоторое время в шатре царила абсолютная тишина, я уже начала уговаривать себя заснуть. Потом раздался возглас Вадика. «Последний рыцарь!» Он вскочил с кровати, начал натягивать штаны, рубаху, позвякивать мечом. Катя тоже отбросила одеяло и поднялась. «Ладно, мы посмотрим на твою змею. Но если это был сон, Оля, расплата будет жестокой». «Мы тебя защекочем до смерти», пригрозил Вадик. «Торжественно, со свечами, мы прошли в мой шатер. Змеи на постели не было, но осталась кровь и разорванные матрасы, поэтому сомнений в том, что она была, у друзей не возникало. Но куда делась эта разрубленная тварь? вадика осмотрел всю палатку, но так ничего и не нашел. Должно быть тот, кто подбросил тебе змею, вернулся и убрал ее останки. Но кто ее подбросил? Мы пришли к выводу, что это мог быть кто угодно. Конечно, больше всего подозрения внушал Дэбовэ, но доказательств у нас не было. К тому же он ушел чуть ли не раньше всех. «Если бы я не была такой уставшей, как сегодня, она бы обязательно меня тяпнула», — содрогаясь, прошептала я. «Теперь мы будем проверять твой шатер каждый раз, как в нем побывают гости, чтобы успокоить меня», — сказала Катя. Мы вернулись в их шатер и втроем заснули на одной кровати. Причем Вадик долго настаивал лечь посередине, и мы под утро выпихнули его из постели, и он дремал, сидя в кресле возле входа. О произошедшем мы решили никому не говорить. Только Винченцо и Николетто знали о змее, потому что Николетто меняла мне постель, а Винченцо теперь был моим единственным оруженосцем и охранником. Николетто настояла остаться после свадьбы у меня в услужении. Винченцо согласился. хотя был все еще обижен за то, что мы с отцом Джакома взяли на себя смелость поговорить с ним. Свою молодую жену Винченцо обожал, и Николетта расцвела и похорошела после свадьбы. В нашей компании царили любовь и гармония. Только я все время мучилась от воспоминаний о герцоге Бургундском. Появление последнего рыцаря в лагере Цезарея означало, что он где-то рядом и продолжает заботиться обо мне. но было трудно предположить, живет ли он в лагере среди рыцарей или следит за нами издалека. Еще я была уверена, что ему известно имя человека, подбросившего змею, иначе как бы он узнал о готовящемся покушении. Но теперь наша жизнь в лагере не казалась столь безоблачной, как раньше. Я понимала, что если кто-то задумал убить меня, змея не будет его последней попыткой. Жить, подозревая всех вокруг в том, что тебе желают зла, тяжело. Я перестала гулять по лагерю ночами, проверяла свой шатер и постель, прежде чем лечь спать, и часто просыпалась ночью с бешено бьющимся сердцем, потому что мне казалось, что в шатре кто-то есть. Возможно, рыцарь действительно приходил сторожить мои ночи, но как я ни звала его, никто не откликался, а зажечь свечу не хватало смелости. Спустя несколько дней после происшествия со змеей, встретившись с Доломаршем, Я рассказала ему о случившемся. Граф обеспокоился не на шутку, пообещал охрану, но я отказалась. Имя Донны Анны Висконти так слишком часто звучало у всех на устах. Крестоносцы боготворили ее. Друзья обожали. Король покровительствовал Анне. И она стала для всего похода символом надежды и спасения, потому что ее удивительная судьба не могла не привлекать к себе». За ней тянулась цепь скандальных событий, но ни одно из них не смогло замарать ее репутации. Не то, что ее муж поначалу не признавал ее, не то, что она была дружна с герцогом Бургундским настолько, что многие предполагали тайную связь между ними, не скандал с церковными властями, когда ее чуть было не сожгли, как ведьму, не загадочный рыцарь, что спасал ее в трудные минуты, ни чудесное избавление из плена мамлюков. И теперь согласиться на охрану и подтвердить тем самым, что у влиятельной Донны появился тайный враг, привлечь к Анне излишнее внимание окружающих, казалось мне еще более опасным, нежели риск остаться без охраны. Я отказалась, но граф Даламарш теперь не отпускал меня никуда без сопровождения, настаивая, чтобы со мной всегда были друзья. Мои друзья. Не знаю, наверное, сказывалось то время, что я прожила в Средневековье, но все мои знакомые и друзья стали действительно очень близкими. Я воспринимала их так же, как Вадика и Катю, как людей своего круга. Что бы я делала без внимательного и молчаливого де Саржина, без веселого и болтливого Матье де Марли, огромного Жана де Бамона с его женой Маргаритой, без Деламарша, оберегающего меня, как он обещал герцог бургунскому А Жан Жуанвиль? Его необыкновенная искренность, простота и некая наивность в вере и преданности королю не могли не восхищать. Мне кажется, что так чисто верить и храбро сражаться за идею мог только очень смелый и любящий человек. Когда Жан один выступил за то, чтобы король остался в Палестине, все, наверное, только тогда осознали, как король прислушивается к своему сен-эшалю. Людовик действительно очень привязался к Жану. и, верно, ни разу не пожалел, что взял его к себе на службу. Когда в Цезарее вышел срок, на который король нанимал Жуанвиля, Людовик IX спросил его, что он потребует теперь за свои услуги. Жуанвиль помолчал с полминуты, глядя на короля так, словно колебался при выборе между двумя картинами в лавке у торговца, и ответил, что ему не нужно больше денег, чем та сумма, что король платил ему до этого. Но, — добавил Жан, — он хотел бы заключить с королем другую сделку. На лице Людовика выразилось легкое недоумение, но король ничего не спросил, предоставив Сенешалю волю говорить. «Сир», — сказал Жан, — «и мне показалось, что никогда не видела я человека, в глазах которого так ярко светилась открытая, как книга душа. Поскольку вы сердитесь, когда у вас просят что-то, я хочу, чтобы вы договорились со мной». что не будете сердиться, если в течение всего этого года я попрошу у вас что-либо, а если вы мне откажете, я тоже не буду сердиться. Возникла пауза. Людовик смотрел на своего сына Шаля, сдерживая уголки губ, чтобы они не расплылись в улыбке. Потом король не выдержал и расхохотался. Встав с кресла, он взял своего сына Шаля за руку, подвел его к архиепископу Дебове и повторил перед ним условия сделки, смеясь вместе со своим сынышалем, и все вокруг них тоже смеялись. Я смотрела на этих людей, таких радостных, открытых, и мне хотелось плакать от любви к ним. Рыцари, пережившие плен и пытки, улыбались. Многие из них без стеснения открывали беззубы от сенгирты. Десятки лиц были перекошены от шрамов, но способность радоваться они не утратили. А королю, перенесшему страшные испытания, несмотря на слабое здоровье поражение своей армии хватило душевного равновесия чтобы улыбаться и хохотать. когда мы шли к своим шатрам я поделилась впечатлением с катей и вадиком да уж заметил вадик а в наше время правители и босса напускают на себя чопорный серьезный вид от которого тошнит мне кажется я становлюсь заядлой монархисткой заметила катя глядя на такого короля Хочется верить, что все правители этого времени именно такие. И что вообще любой король, монарх, должен быть прежде всего человеком. «Все зависит от воспитания», — заявила я. Людовик был воспитан набожным, ответственным перед своим народом человеком. Вступил на трон еще ребенком. Он вырос, управляя страной. «Воспитание здесь ничего не значит», — проворчал Вадик. «Вы только посмотрите на его братьев». Это же небо и земля. Он остался здесь помогать братьям по вере, после болезни и плена, а они поспешили смыться отсюда, бросив его один на один со всеми трудностями и бедами. Он великий человек не по воспитанию или благородному происхождению, а сам по себе. Мне все больше хочется назвать его праведным и святым, потому что только святой может сохранять присутствие духа даже тогда, когда остальные пребывают в унынии. Людовик IX действительно стал вести еще более набожный образ жизни, возвратившись из плена. Он одевался просто, спал без перины, на простой подстилке. Ночью вставал и долго молился. Одевался всегда сам, без помощи слуг. Босым шел в церковь по пятницам и к кресту приближался на коленях, усмиряя свою гордыню. По вечерам король собирал возле себя своих детей, беседовал с ними, читал им книги. Он рассказывал им о хороших деяниях королей и императоров, говоря им, что они должны брать пример с них. Также он рассказывал им и о дурных поступках государей, которые своей алчностью или жестокостью губили свое государство, чтобы они остерегались совершать подобные ошибки. Он благословлял их, молился вместе с детьми и после желал им доброй ночи. Но вместе с тем Людовик никогда не был мрачным или хмурым ханжой, выставляющим напоказ свою глубокую веру. Вместо чтения священных текстов он предпочитал свободную беседу, любил смех, музыку и охоту. Слава о нем разнеслась повсюду. Многие мусульмане принимали христианство именно потому, что были поражены личностью короля. Действия его в Палестине были прямо противоположны тому, что делал Фридрих II. потому что Людовик укреплял и объединял все то, что развалил и ослабил германский император. Мы все еще находились в Цезарее, когда прибыла группа паломников из Великой Армении. Они направлялись в Иерусалим, но прежде решили заехать в Цезарею, чтобы посмотреть на святого короля. С этой просьбой они обратились к Жуанвилю. Жан нашел короля в шатре, где тот сидел на песке у столба, отдыхая после того, как все утро таскал камни. «Сир, там в лагере большая толпа из Великой Армении, идущая в Иерусалим. Они просят меня позволить посмотреть на святого короля, но я еще не хочу целовать ваши мощи». Людовик устало рассмеялся. Жуанвиль протянул ему руку и поднял монарха. Король вышел к армянам, и обе стороны остались чрезвычайно довольны свиданием. Когда толпа армян проходила мимо нашего шатра, мне запомнились их низкие капюшоны, посохи, заплечные котомки и удивительно просветленные лица, будто они в самом деле прикоснулись к чуду. Людовик IX был довольно милостив, легко прощал провинности, но в определенных случаях он не давал спуску, и виновные оказывались в неприятном положении. Король словно чувствовал и понимал, что можно простить провинность слуге, забывшему вовремя принести воды. Но нельзя давать спуску сильным мира сего. С ними он действовал жестко, и особенно нам запомнилось происшествие с магистром ордена тамплиеров, который позволил себе проводить политику, противоречащую политике короля. Магистр послал одного из братьев ордена, Гуго де Жуи, к султану Дамаска, чтобы достигнуть соглашения по поводу некоторых земель. Султан согласился с тем, чтобы орден владел этой территорией, но при условии, что соглашение будет одобрено королем Франции. Тогда магистру пришлось ввести короля в курс переговоров, и Людовик очень рассердился, что магистр позволил себе вести переговоры с султаном без его ведома и потребовал от магистра извинений. «Я помню это так, как если бы это было вчера. Мы стояли на улице возле шатра короля». открытого для обозрения окружающих его людей. Флаги на шатрах висели словно бездыханные. Солнце отражалось на золотых доспехах посланников султана, которых пригласили участвовать при этом процессе. Мусульмане держались в стороне от крестоносцев, но обе стороны мудро предпочитали игнорировать друг друга. Рыцари ордена тамплиеров, среди которых был наш друг Ив Шатрский, не глядя ни на кого, прошествовали вслед за своим магистром через весь лагерь. Магистр шел босым. Подойдя к королю, он низко поклонился Людовику. Рыцари вслед за магистром опустились на колено. Король усадил его и прибывшего от султана Эмира возле себя и потом сказал, почти не глядя в сторону магистра. «Магистр, вы скажете послу султана, что раскаиваетесь, что заключили договор с ним, не переговорив со мной. И поскольку вы об этом со мной не советовались, вы откажетесь от всего, что он вам пообещал, и возьмете назад свои обещания». На глазах у всех собравшихся магистр повторил, сказанное королем Эмиру. Затем, повинуясь приказу короля, магистр поднялся и поднял своих рыцарей. «А теперь, магистр, принесите мне извинения за то, что вы поступили против моей воли». Я почувствовала благоговение перед королем, Настолько суровым был его милый облик, похожий на разгневанного ангела, выгоняющего грешников из рая. Магистр опустился на колени и протянул королю край плаща в знак повиновения и полного подчинения. Рыцари храма стояли такие, сумрачные, словно на улице шел проливной дождь. Такими серыми и мрачными были их лица и одежды. «Я повелеваю», — продолжал король, — «чтобы брат Гуго, составлявший эти соглашения, был изгнан из королевства Иерусалимского. Бедный рыцарь побелел как мел, но не посмел противоречить королю, перед которым склонил голову магистр ордена. Несмотря на то, что о бедняге ходатайствовали многие влиятельные бароны, распоряжение короля было исполнено. Этот неприятный инцидент объясним лишь тем, что король желал сам контролировать политику в Палестине, а тамплиеры стремились к независимости. На следующий день, после встречи с тамплиерами, король узнал, что в Седоне, где тоже шло строительство стен, две тысячи рабочих были застигнуты врасплох и вины мусульманами. Только малая часть строителей смогла укрыться в тесном замке Седона. Город же был разграблен. Людовик оставил строителей в Цезарее под командованием одного из своих баронов, сам же отправился в седон Большая часть паломников и рыцарей короля отправилась вслед за ним. К моему большому облегчению архиепископа Дебове оставили на стройке, но там же остались и многие из наших друзей. Деламарш и де Дебамон тоже решили дождаться нашего возвращения в Цезарее, и как они не уговаривали нас с Катей остаться вместе с ними – Мы не захотели расставаться с Вадиком. Мы отправились в поход, оставив с Маргаритой Добомон де детей. Пакита умолял меня взять его с собой, но я посчитала, что безопаснее будет оставить детей в обустроенном городе, чем таскать их за собой по Палестине. Жан Добомон де держал мальчишку, пока наш караван не скрылся на горизонте. Пакита вырывался и кричал. Я несколько раз чуть было не вернулась, чтобы забрать его с собой, но Катя удержала меня. успокаивая тем, что за ним присмотрят Маргарита и отец Джакомо. Прежде чем прийти в город, Людовик осадил крепость одного из мусульманских пограничных городов, чтобы наказать их за набег. Хотя совет короля не пожелал, чтобы король участвовал в штурме, Людовик принимал в сражении самое активное участие. Вадик получил незначительное ранение. Был тяжело ранен Маттео де Марли. Мне пришлось зашивать его рану на бедре. Нужно было видеть, как болтливый и непоседливый де Морли краснел и белел, когда его обнаженной ноги дотрагивалась Донна Анна. Винченцо даре подбадривал его как мог, но юноша в конце концов потерял сознание, как мне кажется, скорее от стыда и от стеснения, чем от потерянной крови. Крепость захватили, и король дал приказ выступать дальше. Прошло около месяца с того времени, как нам доставили известие о захвате седона. Стояла палящая жара, и на всем побережье, на подступах к городу, от которого остались одни развалины и пепелища, лежали тела несчастных убитых. Мы разбили лагерь на приличном расстоянии от развалин, потому что над землей стоял ужасный смрад. Король дал распоряжение захоронить погибших. На специально отведенном месте устроили кладбище с огромными ямами, которые Людовик велел осветить. но никто не решался приблизиться к полуразложившимся телам. Тогда король сам подошел к одному из тел, взял его и перетащил к кладбищу. Многие последовали его примеру. Тела умерших поднимали, клали на коврики, зашивали их в мешки и на верблюдах и лошадях отвозили к могилам, чтобы там похоронить. Некоторые тела так разложились, что когда их брали за руку или ногу, чтобы положить в мешки, Они отделялись от тела. От останков исходило сильное зловоние Многим становилось плохо. Люди затыкали носы и удивлялись, что король не брезгует, не затыкает себе нос, а спокойно таскает тела, поднимая их с молитвой. Жанна де Валерий стошнила, когда из одного трупа вывалились внутренности, усеянные мухами и червями. Король же собственными руками взял их и сложил в мешок. «Они перенесли смерть», — говорил король. и мы должны перенести это. Не испытывайте отвращения к их телам, ибо они мученики, и души их уже в раю». Каждое утро, прослушав мессу, король и рыцари возвращались к этой работе, день за днем, пока, наконец, все тела не были погребены. Вседон собрали строителей отовсюду, и город принялись отстраивать заново. Пока мы находились в Седоне, нам пришло известие о том, что королева Маргарита родила дочь Бланку, названную в честь ее почившей бабушки. Строители уже заканчивали постройку укреплений, и король велел устроить процессии, чтобы Господь указал ему правильное решение, которому он бы последовал. Присутствие короля во Франции становилось необходимым, да и бароны Палестины считали, что он сделал для них очень много, укрепив главные города. и советовали ему отправляться в свое королевство. Было решено, что король отправится в Акку и проведет там пост, закончит все дела, и потом на восьми кораблях и четырех галерах отправится во Францию. Королеву с детьми под охраной Жуанвиля переправили в Тир, там было спокойнее, и жара была не такой сильной, как в Акре. Мы же отправились в Цезарею, чтобы забрать с собой рыцари остававшихся там на охрану и обустройство города. По дороге встал вопрос, куда нам возвращаться, в Неаполь или же ехать за королем во Францию. Я еще надеялась, вернувшись в Неаполь, найти там герцога Деста и Августа или каким-то образом вернуться в свое время, но надежда была призрачной. «Скорее всего, — убеждала меня Катя, — мы их там не найдем и останемся в совершенно чужой стране», Без друзей и знакомых, не зная даже языка. — Да, — поддержал ее Вадик, — в Италии нам делать нечего. Там постоянные раздоры между королевствами. Давайте вернемся во Францию вместе с королем. Эта страна нам ближе всех, к тому же мы знаем язык. А Оля унаследовала все имущество герцога Бургундского. — А если кузен Абер захочет навестить Донну Анну? А если Донна встретится со своими старыми друзьями и не узнает их? Я высказывала свои опасения одно за другим, хотя и понимала, что кроме Франции нам ехать некуда. «Мы можем жить при дворе короля», — заметил Вадик. Он обещал мне весьма неплохое жалование. «С этого и надо было начинать», — заметила Катя. И обратилась ко мне, вставя перед фактом. «Мы едем во Францию». Я кивнула головой, погруженная в свои мысли. На самом деле мне самой не хотелось расставаться с королем и рыцарями, с которыми мы подружились. Мы прибыли в Цезарею на заре. Я всю ночь клевала носом. Катя спала на плече у Вадика. Лагерь заметно уменьшился после того, как мы уехали оттуда вместе с королем. Стараясь не будить никого, мы расставили свои шатры, предвкушая, как обрадуются все, когда выйдут утром из шатров и увидят нас. Я сразу завалилась спать. Вадик подбросил мне на кровать сонную Катю, а сам лёг прямо на ковре при входе. Часа через четыре я почувствовала, как Катя встала, но сама просыпаться не стала. Меня разбудил Вадик, немного погодя. «Оль, поднимайся», — сказал он, расталкивая меня. «Тебя ждут». Я проснулась от его серьёзного тона, почувствовав кожей, что что-то не так. Мне сразу стало страшно. потому что Вадик действительно выглядел очень мрачным. «Что случилось?» – спросила я, вскакивая с бьющимся сердцем. «Пойдем, пойдем». Он помог мне одеть сюрко. Я заметила, что он еще не брился. Обросший и серьезный, он выглядел устрашающе. На улице уже светило солнце. Народ двигался по лагерю. Паники я не заметила. Вадик шел вперед, к шатрам, где жила Читаде Бомон. и стояла палатка детей. Николетта выскочила ко мне откуда-то сбоку и запричитала что-то. Катя ждала меня у входа в шатер. Я, не слушая Николетту, бросилась в шатер. «Что случилось?» — спросила я еще раз, когда поняла, что в шатре лежат помимо детей еще и взрослые. Пахло рвотой и травами. Многие больные стонали от боли, согнувшись и хватаясь за животы. «Это случилось недавно». Маргарита говорит, что они ходили в город на молебен, а потом остановились у колодца попить воды. Все, кто выпил воды, отравились. Это поллагеря. Теперь люди боятся пить воду. Говорят, что колодец был отравлен. Я слушала Катю и разглядывала бледные лица больных. «Что будем делать?» – поинтересовалась я у вошедшей Маргариты, которая оказалась в числе тех, кто не испытывал жажду во время прогулки и не стал пить воду. «Донна Анна, мы ждали вашего возвращения. Вся надежда на вас», – растерянно пробормотала она. Ей казалось невозможным, чтобы Донна Анна не знала, как спасти больных. Донна Анна тяжело вздохнула. Похоже, никто не хотел брать на себя ответственность за лечение больных. Все предпочли дожидаться ее. Но мэтр Конш умер еще до ее прихода в Акру. Спросить совета было не у кого. Донна прошлась по рядам больных. Здесь были и женщины, и дети, и рыцари, и священники. Всего около двадцати человек. «Это все, кто отравился?» спросила Донна у Маргариты. Маргарита да Дабамон опустила взгляд. «Нет, Донна», сказала она, «в нашей палатке еще несколько больных. В городе тоже есть пострадавшие от воды». Жан приказал закрыть колодец. но теперь мы боимся брать в рот любую воду. — Пойдемте посмотрим на тех больных, что в вашей палатке, — предложила донна Анна и заметила, как Катрин уилфред и Маргарита Дабамон тревожно переглянулись. — Ты только не волнуйся! — Катрин нежно взяла подругу за руку, и Анна начала волноваться. Но отец Джакома, Мари и Пакита тоже заболели. Анна бросилась в палатку друзей, и, отбросив полок, увидела тела детей и священника. «Никогда не прощу себе, что не взяла его с собой», прошептала она, глядя на серое лицо пакета Смуглый мальчишка был словно измазан в золе, его черные загнутые ресницы изредка подергивались, будто он видел тревожный сон. Мари тихонько поскуливала, свернувшись клубочком на тюфике, а отец Джакома шумно дышал, словно хотел все время набрать в легкие побольше воздуха. Анна не смогла привести в сознание Пакита, священник тоже не подавал иных признаков жизни, кроме шумного дыхания. Начать Донна решила с девочки. Ей промыли желудок, и Анна приготовила настой из успокаивающих трав. Катрин и Маргарита де Бамон помогали ей, работая в соседней палатке. Николетта сушила хлебцы, чтобы накормить больных, которые несколько дней ничего не ели. Пакита удалось привести в себя к вечеру, Анна, закончив обход, уже не отходила от него, стараясь хоть как-то помочь мальчику. Едва он увидел ее, на его лице появился румянец, и Анна даже заплакала от счастья и долго просила у него прощения за то, что не взяла с собой. Мальчик вскоре снова погрузился в беспокойный сон. Анна всю ночь продежурила с больными. К утру стало понятно, что многие не смогут выжить. До приезда Донны от отравления уже скончалось восемь человек, поэтому все были готовы к тому, что на утро многие из больных не очнутся. Донна Анна сидела возле Пакита, согревая его холодные руки. В тишине палатки было слышно только шумное дыхание отца Джакома. Он дышал с натогой глубоко, при выдохе у него приоткрывались губы. Анна чуть раскачивалась в тон этому дыханию, борясь с усталостью. Внезапно отец Джакома выдохнул по-особенному глубоко и долго, словно сдувая весь воздух в теле. И Анна больше не слышала вдохов. Она поднялась, в темноте подошла к ложу старика и прислушалась. Было тихо. Она приложила ухо к его груди. Сердце молчало. «Отец Джакома», — прошептала она, скорее самой себе, чем ему, понимая, что он ее не слышит. Анна поцеловала его в лоб, и вышла, чтобы позвать Маргариту, дежурившую в соседнем шатре. Тело священника вынесли на улицу. Рыцари, сторожившие лагерь, принялись сколачивать ему гроб. Под зловещее постукивание топора Анна вернулась к Пакита и прилегла рядом с ним, прижав его к себе, пытаясь согреть его всем телом, потому что мальчишку била зноб. Донна не плакала по священнику, хотя очень этого хотела. Она боялась сейчас за Пакита и все свои силы и молитвы устремила за испанца, к небу, обещая все, что угодно, давая обеты, чтобы мальчик выжил. На следующий день Пакита не очнулся. Мальчик все еще был без сознания. Хуже стало и Марии. Анна металась между детьми, оставив всех остальных больных на попечение Катрин. В той палатке скончалась одна женщина и маленький ребенок. Рыцари почти поправились, потому что были сильнее и выносливее. Под вечер Анна держала пакета в своих руках, читая молитвы одну за другой, поправляя черные кудри ребенка, спадающие на белый лоб. Он был холоден, как ледышка, дыхание было прерывистым и шумным. Мари постоянно рвало, с ней сидела Маргарита де Бомон. В четыре часа утра Анна задремала с Пакита на руках. В шесть часов утра Маргарита разбудила Донну, и Анна, увидев, что Маргарита плачет, посмотрела на Пакита. Тот крепко спал в ее объятиях, лицу вернулся прежний цвет. Донна счастливо улыбнулась Маргарите, но та покачала головой. «Ах, Донна, Анна, Мари скончалась!» от Джакома, Мари и еще троих человек похоронили на новом кладбище Цезареи. Донна Анна шла вслед за гробами, ведя за руку Пакита. Ей было страшно представить, что бы она испытала, если бы мальчик тоже умер. И она так сильно сжимала его кисть, что мальчик жмурился от боли, но ничего ей не говорил. Хоронил больных архиепископ Дебове. Его голос звучал над могилами, такой звонкий и глубокий, что Донна заслушалась и с трудом встряхнула с себя наваждение. На кладбище туман стелился низко над землей. Было прохладно. Анна оглянулась. Их лагерь уже разобрали, и все было готово к отъезду. В цезарее, по велению короля, должен был остаться Жофруа де Сержин, но дебазен уговорил его уступить ему пост, и сразу после похорон Донна подошла к нему попрощаться. «Так ты и не стал моим оруженосцем, Франциско», обратился дебазен к Пакита, державшему на руках кота. Блондин и черноволосый испанец посмотрели друг на друга. Один голубовато-серыми, другой яркими черными очами. «Береги донну Анну». «Сир — это смысл моего бытия», — скромно ответил испанец, с трудом выговаривая мягкое французское «р», вместо раскатистого испанского. Немного помешков Пакита отдал мурлыкающего синтаксиса де Базену. Лицо рыцаря на мгновение прояснилось. Он ласково провел по кудрям Пакита и поблагодарил. «Передайте мои пожелания всего наилучшего вашим друзьям», сказал Дебазен, поднимая свой взор на Анну. «Вы не хотите попрощаться с ними?» спросила Анна, которой уже была известна история Катрин и Дебазена. «Мне нужно идти. Вам, Донна Анна, я обязан своей жизнью». Я останусь вашим преданным слугой до конца дней своих. Я рад, что сир де Сержин уступил мне свой пост. Так я чувствую себя при деле. Для меня нет смысла возвращаться сейчас во Францию». «Тебе не должно быть больно при виде счастливой Кати», — подумала я. «Ведь ты сам виноват, что потерял ее». «Глядя на вас, де Базен, я вижу, что мои силы были потрачены не напрасно». но все же я считаю, что своим спасением вы обязаны не мне. «Эта дама, Донна Анна, навсегда останется в моем сердце», ответил дебазен поднося руку к груди и кланяясь Анне. «Вы тоже не раз вставали на мою сторону, когда многие отворачивались. Вы помогли мне защитить пленного султана, всегда мне помогали, и когда против меня ополчилась церковь, вместе с герцогом и графом встали на мою защиту. «Да, я с радостью согласился помочь герцогу, но у нас тогда ничего не вышло. На нас, похоже, донесли». Дебазен застенчиво пригладил волосы на голове, глядя на меня. «Донна, мы не раскаивались ни на минуту вдвоем с герцогом, попав тогда в темницу. Ведь мы поступили так, как нам велели наши сердца». Что-то в его словах обеспокоило меня, но я не знала, что... Возможно, это было предчувствие того, что я прощаюсь с ним навсегда. А может, просто тоска, которая одолевала меня при прощании с теми, с кем я перенесла столько приключений и бед. Мы прибыли вокруг как раз к отплытию, когда все уже собрались на пристани. Сразу же с лошадей наши вещи погрузили на Модену. и все зашли на корабль. Пакита и Николя отправились тут же мешать матросам распускать паруса. Николета начала хлопотать об устройстве кают. Катя и Вадик вполголоса болтали, держась за канаты, потому что корабль слегка покачивала на волнах. «Четыре года в Средневековье. Три с половиной из них на Востоке. Ты вообще можешь в такое поверить?» «Не-а», — «Не -а», задумчиво притянула Катя, глядя, как волны бьются о деревянный бок судна. Так много всего произошло, что, мне кажется, мы провели здесь лет десять, не меньше. «А где Донна?» — спросил Вадик у венченца даре «Она на корме, рыцарь», — тихо ответил оруженосец. Донна стояла, отвернувшись от всех, и беззвучно плакала. В душе ее звучал далекий голос, успокаивающий ее одной ночью, когда она пребывала в отчаянии. Поднимаясь на корабль, она вспомнила слова герцога Бургундского. «А потом, Донна, потом мы сядем на Модену и вернемся туда, где ваша настоящая родина». «Где она, моя настоящая родина? Что там происходит сейчас, в далекой Москве? Что происходит в моем времени? Где мои родные, мои друзья?» А что случилось с теми, кто был мне другом здесь? Отец Джакома, герцог Бургундский, султан, Мари. Сотни рыцарей, что я не смогла спасти. Граф Деламарш плывет на другом корабле. Меня некому утешить. Где ты, мой таинственный спаситель, что так и не открыл мне своего лица? Где вы, светлые рыцари, сражавшиеся за веру и Христа? Где теперь ваши безымянные могилы? Каким же странным оказался этот седьмой крестовый поход? Начало его преисполнило радостью все христианские народы, подарило надежду и вскоре повергло в печаль весь Запад. Никогда еще не было предпринято столько мер для обеспечения успеха экспедиции и никогда еще не было такого несчастного крестового похода. Никогда еще государь-крестоносец не был так чтим своими товарищами по оружию. и никогда еще распущенность и отсутствие дисциплины не заходили так далеко в христианской армии. Но, удивительным образом, мы не чувствовали себя поверженными или разбитыми. Было ощущение лишь проигранной битвы, но не полного краха. С нами был монарх, который, словно золото, испытанное несколько раз, возвращался еще лучшим, чем был, когда уехал. Он был еще более почитаем своими подданными». еще более великим в глазах современников. Он не забывал уроков, преподанных ему несчастьем. И с этим монархом мы вступали в новую эпоху славы и благоденствия Франции.